Глава 6. Ризик и сам не помнил, как оказался за городом. В памяти остались только дикий шум, хлещущий с темных небес на землю, вспышки, каждые несколько мгновений озаряющие стены домов, толпы перепуганных людей, мечущихся по улицам. Потом вспышек не стало видно, и на Ризика навалилась темнота. Эта темнота вдруг сжала парня сильной пятерней, скомкала и швырнула куда-то. Придя в себя, кабацкий слуга не сразу понял, где находится. Какая-то длинная яма, из которой ничего, кроме светлеющего неба, не видно. Грохот небесного боя стих, выл ветер, и сквозь заунывный этот вой изредка прорывались резкие командные голоса. Ризик поднялся на ноги и огляделся. Оказывается, он в потемках взлетел на земляной вал, окружавший город, а с вала свалился в ров, который, по счастью, заполняли водой только летом. Ризик тут же сообразил, что ему очень повезло. Выбрался из города в неразберихе. С тех пор, как королевское войско вошло в Агар, днем и ночью по валу ходили патрули, следившие за тем, чтобы без должного на то разрешения никто город не покидал и в город не входил. Ризик вылез на поверхность и, что было сил, припустил по направлению к темневшему вдали лесу. Он бежал, подпрыгивая по мерзлой земле, кое-где прикрытой уже снегом моля всех богов сразу дать ему успеть добраться до леса, прежде чем окончательно расцветет. То ли боги вняли его молитве, то ли страх так подстегивал парнишку, но лесной опушки он достиг, когда желтый шар холодного солнца только-только показался над верхушками деревьев. Ризик брел меж голых стволов, шатаясь, загребая ногами комья смершейся листвы, закрывая руками лицо от хлестких ударов ветвей, и оттого поминутно падая. И упав вот так в очередной раз, он не нашел в себе сил подняться. Утро выдалось еще более холодным, чем ночь, но слуга из брюхатой кобылы был так измотан, что умудрился заснуть, свернувшись клубком, кое-как забросав себя листьями. Опроснувшись и открыв глаза, увидел, что окружен людьми. Четыре бледные физиономии, испачканные золой, и обросшие щетины нависали над ним. Ризик заорал от страха, но уже мгновение спустя, проморгавшись, понял, что эти физиономии ему знакомы. «Закрой рот!» – зашипел на него им хозяин брюхатой кобылы. «А то как дам!» – добавил Казар, рыбник с городского рынка. «Нельзя тут ошуметь!» – пробосил пивовар Бакар. «Кто его знает, может, у демонов такой тонкий слух, что они и здесь нас услыхать могут», – пояснил Буба, один из лучших в Агаре гончаров. Этих четверых Ризик привык видеть чисто отмытыми, нарядно одетыми и развеселыми. Каждую пятницу Казар, Бакар и Буба пропивали в кобыле столько монет, сколько самому Ризику хватило бы на полгода безбедной жизни». Теперь же от кабака осталось только разгромленное помещение с выбитой дверью и пробитой крышей. А некогда пировавшие там люди, грязные и оборванные, стояли перед ним в лесу, дрожа от холода. Какой легкой и безоблачной показалась теперь ризику его прошлая жизнь. И осознав, что жизнь эта кончена навсегда, а впереди только ужас, голод, холод и еще не весь что, паренек зарыдал. Дяденький, причитал он, протягивая руки к стоявшим. «Да что ж это такое? Да как же ж это могло?» «Не ори, говорят тебе!» – хрипло сказал им. «Ты чего здесь делаешь? Я на кого кабак оставил, а?» «Все!» – плакал Ризик. «Подчистую ничего не осталось, и сам по шее получил, и я лежив остался. Там такое было, добрый господин им, словами не рассказать». «Чего было-то ночью?» – спросил у паренька пивовар Бакар. «Мы тут тоже от страха в штаны наклали, каждый по куче». Схлипывая и запинаясь, Ризик рассказал все, что видел и слышал. «Высокий народ!» – с придыханием проговорил Буба, радостно оглядывая товарищей по несчастью. «Это высокий народ явил себя, чтобы избавить нас от власти. Я же вам говорил, а вы не верили». «Ну, теперь недолго ждать осталось. Ежели уж эльфы вышли из своих тайных чертогов, чтобы скинуть с трона нечестивого колдуна, то уж тогда...» Не договорив, он помотал головой. «Прогневали мы богов!» — вздохнул хозяин брюхатой кобылы. «И послали они нам Кару. Вот поглядите, настрадаемся мы еще пуще!» «Нет, братцы!» — заявил сияющий Буба. — Высокий народ нас не оставит. Я знал, я знал, все плохое уже позади. Высокий народ, он же ж мудростью и добротой своей не попустит этого ужаса. Скоро небо потемнеет от горгулий, несущих на себе доблестных эльфов-воинов. Расширенными от ужаса глазами смотрел Ризик на мужчин, переводя взгляд с одного на другого. Радость по поводу неожиданной встречи сменилась диким страхом. Как такое могло получиться, что люди, которых он давно знал как добрых горожан, изменники и враги? Ризик же своими ушами слышал, как еще неделю назад им у разговаривавших в подобном тоне о его величестве выпивох строго требовал, чтобы те прикусили поганые свои языки. А теперь в лесу вдруг заговорил еще более ужасные вещи. И, пользуясь тем, что на него перестали обращать внимание, Паренек стал отползать в сторону. На него не смотрели. Ризик был готов уже встать на ноги и броситься на утек, когда услыхал какой-то шум, несшийся, казалось, со всех сторон сразу. Вроде как трещали ветви, кричали люди, будто бы преследуемые другими людьми. Добрый хозяин им и его друзья мигом замолчали, озираясь. А шум все нарастал и между деревьями замелькали человеческие силуэты. А потом началось нечто совсем уж невообразимое. Угрюмо, молчавший до этого лес, вдруг наполнился множеством людей. Взрослые мужики, женщины, замотанные с ног до головы в тряпки дети, метались из стороны в сторону и неизменно натыкались на вооруженных короткими мечами ратников, одетых вместо кольчуг и панцирей лишь в кожаные куртки. Несколько раз по лесу прокатывался глухой вой, происхождение которого Ризик определить не мог. Ратники мужиков сразу сшибали с ног и, навалившись, затягивали им горло веревками. Тех, кто пытался сопротивляться, не убивали, разоружали и скручивали. Женщин и детей ловили, сволакивали в одно место, где расторопно связывали им руки и ставили на колени. Мужиков кидали на землю ничком. Паренек почти моментально потерял из виду има и его товарищей. Увидев бегущего прямо на него ратника со зверски перекошенным лицом, он рванул от него, перепрыгнул через какой-то колючий кустарник, увернулся там от кого-то, сам так и не понял от кого, то ли от королевского ратника, то ли от обезумевшего горожанина, и смаху врезался в кучу бурелома. «Оставаться бы ему там, зарывшись поглубже», Но страх гнал его дальше. Стараясь не кричать от боли в исцарапанных руках, Ризик перебрался через кучу, упал, вскочил и застыл на месте. Прямо перед ним стоял, расставив костистые длинные лапы, чудовищный пёс размером с хорошую лошадь. Был этот жуткий пёс багрово-красным. Точно с него живьём содрали кожу. Обнажённые мышцы подрагивали в густом оплёте синих вен, по которым заметными крупными толчками бежала тугая кровь. Но страшнее всего была башка твари. Собачьи и человеческие черты смешались в ней. Словно какой-то сумасшедший скульптор, лепя голову собаки, в середине процесса передумал, принялся перекраивать зверя в человека, да так и бросил. Поодаль от демона стоял, лениво покачивая искрившуюся голубым заговоренную цепь, заклинатель, в костяной броне. Ризика поразило то, что серый маг улыбался. Демон разинул пасть и протяжно завыл, а потом, мягко переступив лапами, двинулся к пареньку, и тот провалился в спасительную пропасть обморока. Очнулся ризик от того, что его волокли за шиворот. Мало чего соображая, дернулся, но выяснилось, что тащил его не ратник а какая-то баба с красным, будто обмороженным лицом. «Ногами, ногами!» – тонким голосом говорила баба. «Давай, сынок, ступай! А падать нельзя, ежели на земле окажешься, тут же тебе и конец. Нельзя падать!» Ризик споткнулся, но выровнялся. Его толкнули в спину, он оглянулся и увидел, что идет в длинные-длинные вереницы людей, связанных друг с другом веревкой петли, которые охватывали их шеи. Тотчас Ризик ощутил, что его горло перетянуто такой же петлей. Сколько же пряталось в этом лесу? Пронеслась в голове мысль. Кажется, что половина города. Ратники с обнаженными мечами шли по бокам от вереницы. Красного демона нигде видно не было. Их вели к храму Вассы, который окружали маги в серых балахонах. Серые стояли безмолвным кольцом, только место у широко распахнутых ворот было свободно. Серые не переговаривались между собой. Их лица были сосредоточены и серьезны. Точно маги готовились к чему-то большому и важному. Людей набили в храм так плотно, что если бы кто-то лишился чувств, то не нашлось бы ему места упасть. Ворота закрыли, и, судя по звукам снаружи, подперли большими камнями. Детский плач и женские причитания гулко отдавались меж сужающихся кверху стен с высоким потолком. Мужчины растерянно и подавленно молчали. Желтый луч полуденного солнца золотил головы стоящих в центре. Шло время, но ничего не происходило. Ризик погрузился в какую-то странную оторопь. Ему словно стало безразлично, что сейчас произойдет. Осталось сил только бесчувственно фиксировать происходящее. Васса, повелительница бурь, взирала со стен на стиснутых людей равнодушно и пусто. А за стенами храма раздалось неясное гудящее пение. Пение становилось громче. Уже можно было разобрать отдельные слова, вроде бы знакомые, но перепутанные так, что никакого смысла в них не было. А потом стало слышно странное цоканье по стенам храма. Точно кто-то взбирался на крышу, втыкая острые ножи в трещины плит. В храме натянулась абсолютная тишина. Слышно было только пение снаружи. И вдруг появилось что-то еще, заставившее многих задрать головы. Посмотрел вверх и Ризик. Высоко над головами людей, под самой крышей, Прямо в воздухе колыхалась точно в воде темная, скрюченная фигура. Ризик разглядел кривой, похожий на клюв нос, раскинутые руки с длинными, еще более удлиненными за счет когтей, пальцами. Почти все закричали, и в этом шуме уже ничего нельзя было разобрать. И тотчас на мгновение стало темно. Кто-то или что-то закрыло круглое отверстие в крыше храма Васы. А когда снова полился в башню, будто в колодец солнечный свет, люди увидели покрытое густой серой шерстью несуразное существо, напоминавшее медведя, но намного превосходившее его размерами. Очень крупная косматая голова была почти лишь и на лба, глаз из-за космоса видно не было, а из полураскрытой пасти торчали в разнобой зубы, длинные и мелкие в перемешку. Конечности, чересчур долгие для туловища, оканчивались мощными крюкообразными когтями. Существо медленно ползло вниз по стене, по паучьи перебирая лапами. — Это клыкастый космач! — услышал Ризик чей-то голос. — Демон королевского воинства! Слуга из трактира брюхатая кобыла людской массы был притерт к той стене, по которой полз вниз демон. Пять или шесть тел отделяли его от стены. «Я буду одним из первых», – безо всякого страха подумал Ризик, оглушенный пронзительными воплями. Клыкастый космач, спустившись почти к головам людей, глубоко и прочно вонзил когти трех лап в стену, а четвертую, нижнюю, запустил в толпу, как человек запускает руку в кадушку с огурцами. Космач медленно поднял еще живого человека к пасти и с хрустом выкусил у него грудную клетку. Кровь брызнула густым веером, но не окатила ризика, как он ожидал. Тяжелые капли, вращаясь, поплыли вверх, словно пузыри воздуха со дна озера. Темная фигура там, наверху, впитала кровь. Кровь поднималась вверх отдельными каплями и целыми струями, И еще одна косматая тварь показалась в дыре наверху, клацая когтями по камням, принялась спускаться к людям. И еще одна. И еще. Темная фигура в воздухе установилась неподвижно. Все больше кровавых струй неслось к ней снизу, и Ризик увидел, как этот темный, поглощая человеческую жизнь, наливался тяжелым багровым свечением а потом острые когти вонзились ему в шею и вздернули его наверх.